Наушники на меня таки напялили, когда дело дошло до посадки. Это раньше можно было портал прокинуть и тихонько туда-сюда шарахаться. А теперь, когда я был практически парализован, надо было сделать все чинно-благородно. «Космопорт Хронса», Хоронса, произнес в наушниках скучающий женский голос. «Оператор Наталья, чем могу вам помочь?» «Наталья? Ох, ничего себе, какие изыски!» Впрочем, я уже устал угадывать, где слова русского языка реально совпадают с местными, а где работают изменившиеся в результате путешествий клетки главного мозга. «Мне темно и страшно», — сказал я. «Понимаю. Вы находитесь в космическом пространстве и, наверное, активировали обзорный на экран. Если у вас стандартизированный корабль...» «Отдайте ИИ голосовую команду отключить обзор на экран, либо заменить реальную панораму космоса на приятный пейзаж». Я аж икнул. «Ладно, ясно, сюда шутить бесполезно. Дамочка сама, как тот самый ИИ». «На самом деле мне бы приземлиться», — сказал я. «Пожалуйста, идентифицируйтесь». Диана сунула мне под нос бумажку с написанным на ней цифробуквенным кодом, и я его продиктовал. «Говорит, капитан корабля?» — уточнила девушка. «Не, я пилот. Костя». «Очень приятно, Костя. По какой причине используете автопилотирование?» «Травма спины. Надеюсь, на вашей планете получить медицинскую помощь». «Понимаю». «Три дня стоянки в космопорту бесплатно, потом каждый день, час. Если у вас не осталось вопросов, отключитесь, пожалуйста. Я пересылаю вашему ИИ пакет инструкций для безопасной посадки». Я сдернул с головы наушники, отдал их Диане. «Все хорошо», — прокомментировал Шарль. «Инструкции получил. Приступаю к посадке». «А что значит «каждый день час»?» – спросил я. «О, все очень просто», – мрачно сказал Шарль. «Видишь ли, Костя, это необычный мир. Здесь давно отказались от любой другой валюты, кроме времени. Когда тебе что-то нужно, ты расплачиваешься своим личным временем. Интересная система, если разобраться. Хочешь купить игровую приставку – и задумаешься, стоит ли это трех часов твоей жизни». или десяти часов, если приставка хорошая. — Ни хрена себе! — обалдел я. — Так это... это мне, чтобы лекарство купить, надо будет с остатком жизни распрощаться? — Ты знала? — Это я, Дианя. Слышала, — сказала она, поморщившись. — Не волнуйся, платить не обязательно тебе. — Хочешь сказать, ты пожертвуешь ради меня жизнью? — удивился я. — Но не всей же. отвертелась Диана. «Не будь так самоуверенна», приземлил ее Шарль. «Сансара пронизана линиями вероятностей, в простонародье судьбами. Продавая время, ты повышаешь энтропию своих линий. Если в течение суток была слабая вероятность попасть в аварию, то, продавая час жизни, ты превращаешь эту вероятность в конкретную опасность погибнуть в автокатастрофе». Именно поэтому местные жители после любой сделки традиционно проводят несколько дней в добровольной изоляции у себя дома, пока не выправятся линии. — С автокатастрофами я как-нибудь разберусь, — буркнула Диана. Мы с ней остались в каюте вдвоем, не считая Шарля, и ворона, который, притихнув, чистил перья клювом и мечтал о Гримуэле. — Не волнуйся, Костя, — сказал Кристиан, появившись в проеме с чашкой чая. «Той же или новый фиг его знает. Я не так жесток, чтобы испепелить робкие ростки ваших непростых отношений. Я, как ты, возможно, заметил, ребенок, и времени у меня хоть отбавляй. А в этом теле я и так не планировал надолго задерживаться, раз уж оно попало в базы Альянса. Я угощаю». Только мне понадобится совершеннолетний попечитель. Соответственно, будут нужны документы. Черт, да нам понадобится море документов. Это я смогу устроить, — проворчал Шарль. Но на это потребуется время. Ах, какой прекрасный каламбур в этом мире. Корабль затрясло. Я уже опытный смекнул, что входим в плотные слои атмосферы. — Пойду пристегнусь, — сказал крестьян, и, допив одним махом чай, исчез из дверей. — Ты тоже иди, — сказал ей Диане. — Тут посижу, — вздохнула она. — Вдруг тебя с кровати скинет. — Сама грохнешься, — сказал я. Трясло все сильнее, лицо Дианы уже расплывалось перед глазами. Она положила мне руку на плечо. Вроде мягко, но увесисто. Чувствовалось, что прижала к кровати как следует. «Не волнуйся, меня повалить не так просто». Это я уж давно понял. Хлопнула меня по голове свободной рукой и вцепилась ею в прикрученную к полу кровать. «И потом там все равно пристегиваться некуда», — сказала она. «Кошка с крестьяном два единственных места заняли». «Аргумент!» Кое-как выдавил я... пока Шарля трясло, будто наркоманы без дозы. Через минуту я стал всерьез опасаться, что меня стошнит. Но вдруг все закончилось. Диана убрала руку у меня с плеча. Еще через минуту корабль легонько тряхнула в последний раз и голос Шарля оповестил через все динамики. Я слышал эхо снаружи каюты. — Прибыли! Трое бесплатных суток. Время пошло. — Окей. — сказала Диана и надела мои наушники. — Связь с оператором. — Ага, спасибо. — Здрасте. Это капитан корабля. Нам бы машину, пригодную для транспортировки лежачих больных и носилки. — И адрес недорогой гостиницы. Чем скорее, тем лучше. — Три часа? Вы издеваетесь? — А, носилки и машина через две минуты, а за услугу три часа. — Ясно. Да — Да-да, конечно. «Записывайте. Мы покупаем».